Волнение пятищего было настолько сильно, что он не мог даже обедать и не вышел к столу. Он лежал в своей комнате на диване, ломал руки так, что пальцы хрустели, и слезливо спрашивал себя. — За что? За что? За что мне такое испытание? Княжна, садясь за стол вместе с капитаном и видя, что прибор пятищего пустует, Насмешливо улыбнулась и спросила. — А наш путешественник опять у купцов? — Нет, сегодня ему не здоровится, он лежит, — дал ответ капитан. — А что с ним? Не открылись ли уж у него глаза? Не стало ли ему, наконец, обидно за ту жалкую роль, которую он играет? Капитан промолчал. После обеда старик Семушкин прислал за Пятищевым просить его пить чай, но тот не пошел. Под вечер опять явился посол от сёмушкина звать Пятищева по очень важному делу. Пятищев послал сказать, что он болен. Старик сёмушкин сам явился к Пятищеву. Капитан хотел не допустить его к Пятищеву в комнату, но сёмушкин вошел чуть ли не силой. — Позвольте, надо же мне, однако, видеть человека, с которым я завтра за границу еду. Проговорил Семушкин, отстранил капитана и вошел в комнату, где лежал Пятищев. При входе его Пятищев поднялся с дивана и сел. Семушкин взглянул на него, увидал его желтое лицо и произнес. — -ой, -ой, -ой, -ой, ой ваше превосходительство, как тебя перекатило-то! и глаза красные, и лик как бы чужой. Сможешь ли завтра ехать-то? — Ничего, к завтра поправлюсь. Полежу, и все пройдет. Только бы хорошенько уснуть ночью. Семушкин покачал головой. — С чего это ты? — спросил он. — Ну да, теперь ведь вот ягоды пошли. А если их с молоком хлебать, пожилому человеку беда, я по себе знаю. Ты коньяку хвати чаем, я пришлю хорошенького фини-шампания. Не ел я ягод, Максим Дорофеевич, не ел. Стал быть, лихорадка привязалась, так и коньяк и от лихорадки помогает. Да хинки-хинки, вот оно рукой снимет». Марину сушеную заварить, на ночь выпить. Это тоже с коньяком хорошо. Петищев горько улыбнулся и сказал со вздохом. — Не такая у меня болезнь, Максим Дорофеич, чтоб лекарства помогли. У меня душа болит. — Душа? Ха -ха — произнес Семушкин и задумался. — Это с чего ж душа-то? Денег нет, что ли? — Нечего своим на пропитание оставить, так ты говори прямо, — продолжал он. — Я дам тебе и малую талику им оставишь, а за квартиру с них не велено брать, пока мы по чужим краям будем скитаться. — Благодарю вас за такое сердечное расположение ко мне, но тут и не в деньгах дело. — Так что ж такое-то? Семушкин широко открыл глаза. — У меня, Максим Дорофеевич, несчастье случилось, — сказал Пятищев. — Несчастье? Потерял что-нибудь? Ну, я так и знал. — Позвольте я вам признаюсь. Признаюсь потому, что рано или поздно вам все равно будет это известно. Я дочь потерял, — объявил Пятищев. — Дочь? А куда же она делась-то? — допытывался Семушкин. — Вышла замуж за сына Лифанова. Вышла помимо моей воли, без моего благословения. Семушкин сначала поразился и даже отодвинулся от пятищего вместе со стулом. — Самокрутка, значит? — спросил он, покачал головой и прибавил. — Вот они дети-то нынче какие! Петищев тяжело вздохнул, сложил пальцы рук, хрустнул ими и печально произнес. — Ничего не знаю. Прислала сегодня письмо и сообщает, что вчера венчалась с молодым Лифановым. Пишет, что и тот женился против воли родительской. — Аказия, Аказия, — покачал головой Семушкин. — Неприятно. — То есть, так неприятно, что, доведись до меня, то я, пожалуй, загулял бы с такой неприятностью. А только что пользы из этого, пользы-то никакой и нет. Ведь уж что ни делай, не вернешь. — Не вернешь, Максим Дорофеевич, — уныло согласился Пятищев. — А не вернешь, так надо плюнуть, — наставительно сказал Семушкин. — Прямо плюнуть. — Ну, конечно, отцу обида, но, с другой стороны, ну, с другой стороны я так рассуждаю, что вам-то уж убиваться об этом и совсем не след. — Сбежали они от старика Лифанова-то, что ли? — спросил он вдруг. — Сбежали. Я даже не знаю, где они теперь. — Но ведь все-таки венцом-то покрылись. — Да, венчались, венчались. «Ну, тогда вам-то и совсем горевать не след!» Посердился и плюнул. «Жених все-таки хороший!» «Как хороший! Как хороший!» — Вскричал Петищев и быстро поднялся с дивана. «Хороший! Да только не для нее! Ведь мы родовитые дворяне! Она дочь дворянина, столбового дворянина, дворянка!» Семушкин схватил его за руку и крепко сжал. — Барин, ваш превосходительство, никто так теперь не рассуждает, — сказал он. — Прав никто. Давно бросили. Он, сын графа Остерберг, молодой граф, к дочери хлебного торговца Коклюшкина сватался, да карет подали. А у Семохина лесника такой же Лифанов. «Дочь за прокурором в губернии. Сын заводчика Миндарева у красавина Закалевского, бывшего помещика, дочь за красоту взял. А ваша дочь кто же, бедная невеста? Куды вам с ней? В соли солить, что ли?» «Однако, позвольте, есть же все-таки дворянская гордость, дворянское достоинство». Перебил его пятищев, остановясь перед ним и гордо выпрямившись во весь рост. Оставить надо и пренебречь, когда ни кругом, ни около, и здесь нет ничего. Селмышкин хлопнул себя по карману. Ну, вы-то рассуждаете, как купец. Все так стали теперь рассуждать, у кого в кармане не густо. да а А я тебе, ваше превосходительство, вот что посоветую. — продолжал Семушкин. — Сходи-ка ты завтра утречком в церковь, да поставь рублевую свечку Николаю-угоднику, покровителю бедных невест, и поблагодари его. Что было бы хорошего, если бы дочка ваша, как и ваша княжна старая, в девках вековухах осталась? А Лифанов для нее жених прямо аховый. — Ты знаешь ли, во сколько мы теперь старика лифанова ставим? — Полмиллиона, да, а то и больше. — Но ведь старик Лифанов не простит непокорного сына, — попробовал возразить Пятищев. — Он мне сам говорил, что ищет сыну-невесту с хорошим приданным, и вот когда нашел, сын женился на другой. — Простит, как не простить? Ну, подуется годик-полтора а там и махнет на все рукой, — отвечал Семушкин. — Ведь кровь родительская, свое-то детище все-таки жалко. Да и ваша дочка не вертячка какая-нибудь, а барышня основательная. Простит. — Ну, а теперь не горюй, — закончил он, поднимаясь со стула. — Пойдем-ка ко мне ужинать, пойдем. Выпьем по малости завьем горе в веревочку. — Не могу я, Максим Дорофеевич, не в состоянии. Душа моя растерзана. — Пойдем! Селмушкин схватил его под руку. — Увольте, не в состоянии, — просил Пятищев. — А завтра мы все-таки поедем, вы не беспокойтесь. Я как-нибудь подвинчу себя. «Ах, вот какое горе-то у меня накануне отъезда стряслось!» — схватился Пятищев за голову. «Опять горе! добрось да Свечку, свечку Николе, батюшке, покровителю невест! Ну, прощай!» Семушкин взял Пятищева за руку, потряс ее и, удаляясь, прибавил. А вашим домашним на прожитие мы сотнягу оставим. Прощай. И странное дело. Старик Семушкин своими доводами утешил пятищего в его горе, успокоил его. Петищев чувствовал, что на душе его уже не так тяжко, как было раньше. Он ощущал некоторые облегчение и про себя рассуждал. Ну что ж, может быть, Семушкин и прав, конечно, он судит по-своему, по-купечески, но, может быть, теперь в моем положении и мне следует иметь такой же взгляд, ведь уж для меня поправки нет, да и быть не может, разве ехать в Петербург и проситься служить, но я уже старый и все связи потерял, кому обратиться, Я не знаю, к кому теперь и обратиться, влиятельные люди, знавшие меня, все перемерли или сошли со сцены. Допустим, что какая-нибудь служба мне с неба свалилась бы и меня причислили бы куда-нибудь, но что она может дать, только разве чтоб не голодать в Петербурге при его дороговизне, и все-таки Лидия будет беспреданница». Да даже не буду я в состоянии содержать ее при себе. А тетка Катерина так, та, очевидно, от нее отступилась, у нее свои дочери. Да и что у тетки есть, пенсия и кое-какие гроши. Где теперь найти бедной девушке дворянки беспреданнице себе равную партию? Родовитый бедняк не женится на девушке, у которой даже Порядочного платья и белья нет. А все-таки обидно, обидно и горько, что она так поступила. Но горько ему теперь было уже не так, как при первом известии об этом. И он это чувствовал и сознавал. Пятищев, не обедавший сегодня, даже почувствовал аппетит. Он отправился в кухню и стал спрашивать у Марфы, не осталось ли ему чего-нибудь от обеда. — Да ведь скоро, барин, ужин уж будет готов, — сказала ему та. Но он, все-таки не дождавшись ужина, потребовал себе соленых закусок и стал их есть, выпив рюмку водки. — В самом деле, ведь ее положение ужасное, — уже снисходительно думал он про дочь. — Ну, что ей предстояло в будущем? Вечное жить житье по чужим местам в гувернантках, перепархивание с одного места на другое и, в конце концов, старое девичество. А тут подвернулась любовь. Любовь не различает сословий. «Сам я виноват, сам, что допустил ее остаться у Лифановых, это можно было предвидеть, следовало опасаться». «Да я и опасался, именно этого опасался». Но мой невластный слабый характер и моя доброта помешали мне настоять, чтобы Лидия ехала с нами в колтуй. Понятное дело, что Лидия выбрала за лучшее выйти замуж за молодого Лифанова, не обращая внимания на его род. Любовь не различает сословий, кажется, она даже пишет эту фразу в письме ко мне. И в голове пятищего промелькнуло воспоминание, что ведь и сам он лет десять тому назад, когда увлекся Василисой, задумал поднять ее до себя и потом жениться на ней, похерив в своем уме не только разницу в сословиях, но даже и неравенство в образовании и развитии. И, может быть, он женился бы, но вдруг его капитан очень уж возопиял, когда узнал об этом намерении. — А здесь у Лидии, молодого Лифанова, все-таки степень образования-то и развитие одинаковы, — продолжал он рассуждать. — Разница только сословная. Не следовало оставлять Лидию Лифановых, так и капитан говорил, так и княжна настаивала, но я не послушался их из-за своей глупой доброты. А я добр, глупо добр. Доказательством служит то, что я вот уже оправдываю ее, что я вот уже почти простил ее. Какой я чудак, что давеча так бесновался!» Петищев даже улыбнулся. «Да, я ее почти оправдываю, что она вышла замуж за Парфентия Лифанова. Если откинуть сословную рознь, он может быть хорошим мужем для нее». Говорил он себе в уме. Хорошим, даже если бы отец и не простил его. Он инженер. Инженер всегда себе кусок хлеба найдет. Не дурной кусок. Но отец все-таки когда-нибудь может и простить его. Ведь Парфентий один сын у отца. А сердце родительское разве камень? Вот и я уже почти простил свою своевольную дочь. У пятищего на сердце продолжало делаться все легче и легче. Аппетит разыгрался до того, что он уже пожирал сардинки, макая в прованское масло белый хлеб и принялся за рулет вестфальской ветчины. — Почти простил, но только почти, — прибавил он вслух, и, испугавшись своего хриплого голоса, стал говорить себе мысленно. — Простил, но только почти. Я оправдываю ее поступок, что она вышла замуж за Парфентия Лифанова. Отчасти я сам попустил, и, главное, так Бог судил. Но я никогда, никогда не смогу оправдать Лидию, что она это сделала тайно от меня, без моего благословения. Может быть, я и в ужас пришел бы, заупрямился бы, долго упрямился бы, Но в конце концов все-таки согласился бы. Она, не спросясь, тайно, своевольно, это уж не покорность, этого я уж простить не могу, не могу. Неустойчивый, легкомысленно, бесхарактерный пятищев, так гречившийся и гревавший при первом известии о своевольном и неравном браке дочери, теперь совсем уже остыл и успокоился. Он даже сам удивлялся на себя, что так неистовствовал утром. — Божья воля, божья воля, может быть, это и к лучшему, — бормотал он, стараясь еще более успокоить себя, встал из-за стола и направился сообщить капитану о своей покорности судьбе, но в это время на дворе послышался шум. Петищев выглянул в окно и увидал капитана, размахивавшего чебуком и не допускавшего на крыльцо старика Лифанова. — Не пущу, не пущу, вон отсюда, костями лягу, а не пущу в наш дом, — восклицал капитан. Лифанов продолжал лезть на крыльцо и тоже кричал. — Однако должен же я узнать, не здесь ли я не спрятавшись, я отец своего сына. Я презрел девчонку, которую его обуяла. Не имеешь права не пускать отца. А за девчонку я тебе голову под лицу сверну. Как ты смеешь называть ее девчонкой? Прочь! Барин, я бороться буду. Я с силой войду. Но тут на крыльцо вышел пятищев. На дворе сгущались июльские сумерки. капитан Лифанов держали друг друга в объятиях. Капитан уже бросил на землю трубку и старался отталкивать Лифанова. Лифанов цеплялся за него. Оба были с красными лицами и кряхтели. У Лифанова белый картуз съехал на затылок, и была расстегнута жилетка. — Постой, Иван Лукич, остановись. Лучше же честью с ним объясниться, — запыхаясь говорил пятище, в которому опять кровь бросилась в голову. — Что он хочет? Лучше же честью. — И какая может быть честь у этой дряни? — не унимался капитан. — пустой пусти, не трожь, не то я сам звездану. Прохрепел Лифанов, отпихнул от себя капитана и тяжело дышащий сделал три-четыре шага назад и остановился перед Пятищевым, сверкая глазами. — Здесь сын, здесь Парфенька, у себя вы его спрятали? — спрашивал он. «Мы спрятали твоего сына? Да за кого ты нас считаешь? Прочь, торгаш!» Снова закричал капитан. Он уж опять стал наступать на Лифанова. «Иван Лукич, оставь, брось!» — останавливал его Пятищев. «Надо ему объяснить, надо толком ему сказать. Господин Лифанов, да разве можем мы быть пособниками вашего сына?» — Я сам горюю об этом браке без воли родительской, без родительского благословения, и горе мое беспредельно. Пятищеву самому понравилось, как он витьевато выразился. Он эффектно опустил руки и склонил печально голову. — Так кто ж его увел? Кто ж его сманил? Ведь ваша же дочка! Неужто ж без вашего наущения? Чуть не плача говорил Лифанов. И опять выкрики от капитана. — Не смей так разговаривать, не смей так выражаться. Вон, прочь, уходи с нашего двора. — Господи, боже мой, — грустно продолжал Лифанов. — Принял в дом тихоню. Казалось, воды не замутит, а на деле-то вон какая барышня оказалась. — Тебе сказано, чтоб ты так не выражался, слышишь? — Иначе я тебе рот замажу! — повторил капитан. — Впрочем, сам на себя я руки наложил, сам! — плакал Салифанов и схватился за голову. Сцена эта, между тем, всполошила весь двор. На кричащих смотрела вся прислуга Семушкиных, подбежал опоздавший дворник, стояла Марфа, выбежавшая от плиты и утиравшая потное лицо грязным передником. Остановился кучер Семушкина, несший две бодейки, чтобы напоить лошадей, и, наконец, показался сам старик Семушкин, сходивший с крыльца в картузе, халате и в туфлях. Лифанов впадал в отчаяние. Ох, — Ох-ох-ох, вот так нашла гроза! — стонал он и, обратясь к Пятищеву, спросил. — И дочери ваши Лидии Львовны, у вас нет? — Да нет же, нет. Мы утром только получили письмо об этом печальном событии. И дочери нет. так ну ведь все-таки можете же вы мне сказать, где они? Ну, то есть дочь ваша и сын мой. Где их искать? Ничего не могу сказать. Полученное письмо глухо. Пишет, что обвенчались и поедут по Волге. Даже обвенчались? Ох, ох, ох. — Я думал, просто уходом, просто убегом, а там — вокруг ракитового куста. Ну, теперь уж все кончено, всего аминь. О том, что сын его венчался, Лифанов не имел еще известия. — Вокруг куста! — опять завопил капитан. — Да как ты смеешь, толстопузый черт, про девушку из хорошего дворянского семейства такие вещи говорить? Вокруг куста! — Как только ты подумать смел, торгаш!» Лифанов не отвечал. Он стоял с поникшей головой и чуть не плакал. К нему подошел старик Семушкин, Тронул его за плечо и умиротворяюще сказал. «Земляк, земляк, ну, чего ты тут? Полно срамит на дворе и при всем народе. Пойдем ко мне, поговорим». Там и утишишь сердце свое. Зачем горло драть? Горлом ничего не возьмешь, коль уж стряслась такая оказия. Пойдем. Лифанов обернулся, подал Семушкину руку и послушно последовал за ним к надворному крыльцу Семушкиных. Шум на дворе всполошило старушку-княжну. Она подошла к окну, И, увидав Лифанова отца, боровшегося с капитаном, схватила из за сердце и чуть не упала в обморок. — Ах! Ах! Да что же это такое? Насилие! Люди! Люди! Спасите! Разбой! — завопила она, совсем забыв, что у Пятищева давно уже нет никакой дворни. Ее, разумеется, никто не слышал, так как Петищев был на крыльце, да и Марфа убежала на двор смотреть на происшествие. Ослабевшая княжна опустилась в кресло, постонала, подержалась за голову, за сердце и, поднявшись, опять подошла к окну, на этот раз уже открыв его. Теперь уже, когда она слышала выкрики и разговоры, происходившие на дворе, ей сделалось все известно относительно поступка Лидии. «Проклятье, проклятье ей!» Трагически завопила она, трясясь всем телом, но в общей суматохе вопль ее опять никем не был услышан, никто и на нее саму не обратил внимания. «Не пускать ее, не пускать к нам на глаза», — прибавила она уже совсем слабым голосом, чувствуя, что все в голове ее мутится. Держась за подоконник, она опустилась сначала на колени, а затем рухнула навзничок около окна. Когда Семушкин увел Лифанова к себе, когда толпа на дворе разошлась, и Пятищев и капитан вошли в комнату, они нашли княжну, распростертую на полу. Тяжело дышавший от переполоха и борьбы с Лифановым капитан остановился перед ней с ужасом. «Доконали-таки!» такие произнес он, схватившись за голову, и тотчас же бросился вместе с Пятищевым поднимать княжну. Не менее его был удручен и Пятищев, что княжне стало известно о браке Лидии с Парфентием Лифановым. Призвав на помощь Марфу, они перенесли княжну в ее комнату и уложили в постель. Были пущены в ход нашатырный спирт, лавра лавровишневые капли с холодной водой. Княжна пришла в себя, обвела глазами комнату и, увидев пятищего, сказала ему едва слышным голосом. — Ты, лев, не принимай ее больше к нам. Довольно. Надо это все кончить. Пора. — Не примут, не примут. Не тревожься только. — Богу ради, побереги себя, — успокаивал ее Пятищев. — Ну, То-то, смотри же, примешь, меня погубишь, я не вынесу. И она, тяжело вздохнув, отвернулась от него к стене. Пятищев на цыпочках вышел из комнаты. Капитан остался при княжне, он дулся на Пятищева и избегал разговаривать с ним. Марфа накрывала на стол. Пятищев большими шагами ходил по столовой и усиленно курил, нервно затягиваясь с дымом большой папироски-самокрутки. — Оставит ли прибор для Ольги Петровны? — спросила Марфа у Пятищева. — Я думаю, ведь она ж не выйдет к столу-то. — Разумеется, не выйдет. Видишь, она пластом лежит. Марфа помолчала и опять начала. — — А чего убиваться-то так? Вот чего я не понимаю. Самокрутки-то иногда еще лучше живут, а жених-то клад. — Не твое дело. Прошу тебя не рассуждать, — огрызнулся петищев и тем оборвал разговор. Он сел за стол. Подали битое мясо, но ему уже не хотелось есть после съеденных закусок. Он только поковырял мясо вилкой, послал в рот два-три кусочка и отодвинул тарелку. Капитан вышел к столу только к концу ужина, положил себе на тарелку кушанье, кусок хлеба, вилку, ножик и опять удалился в комнату княжны. Все это он совершил молча и косясь на Пятищева. Сам Пятищев также ни одним словом не вызвал его в разговор и поднялся из-за стола. У отворенного окна на дворе стоял слуга Семушкина видений и потряс льняными волосами, сделав поклон. — Изволили откушать, ваше превосходительство? — Да. А тебе что? — Наш Максим Дорофеевич приказали вам кланяться и просить вас к ним на стакан чаю. Очень нужное дело у них. — А гость еще у вас не уехал? — Не уезжали еще. Лошадей их поставили во дворе, и они кормятся. Петищев встал в тупик и не знал, что ответить, но в голове его пронеслось. Ну, впрочем, что ж, ведь уж теперь все равно, что свершилось, того не поправишь. А от Лифанова я, может быть, узнаю и кое-какие подробности из жизни Лидии у него в доме. Перед отъездом для меня это важно». Он хотел посоветоваться с капитаном, но сейчас же решил, что не стоит, и сказал Веденею. — Скажи, что приду. Когда Пятищев вошел, Лифанов сидел у старика Семушкина в кабинете, и они пили чай, прикусывая крупной красной земляникой. Лифанов был уже значительно успокоившись, волосы его были приглажены, лицо приняло свой обычный цвет, Но правый рукав пиджака был наполовину вырван из проймы и сквозила белая сорочка. Последствия борьбы Лифанова с капитаном. Поздоровавшись с Семушкиным, Пятищев остановился и не знал, подавать ли руку Лифанову. Лифанов смотрел на него из-под лобья. Семушкин заговорил. — Ну, помиритесь, чего тут ссориться? Ведь в обоих непокорные дети-то оказались. У вас, ваш превосходительство, дочь, а у тебя, мануил Прокопьевич, сын. Обоим больно и обидно, ну так и тягу надо вместе нести. Воля Божья, ничего не поделаешь. Если уж обвенчались, то теперь не развенчаешь. Пятищев протянул руку, но Лифанов неохотно подал ему только пальцы рук, сказав. — Нет, мне больнее. Для них, для генерала, нет никакого убытка, что их дочь перевенчалась с моим сыном, а мне убыток. Ведь у него невест была с большим приданным, и я так рассуждаю, что мы сотнягу тысяч потеряли. Полсотни-то тысяч за ней только на бочку выкладывали, а теперь что? — Любезнейший, вы судите по-купечески, по-торговому, — пробовал возразить пятищев, садясь. — Да ведь я купец-торговец есть. — Позвольте, но ведь помимо всего душа, сердце, нравственная обида. Да — Да-да, а ко всему этому капитал прикостите, ну и значит, что мне больнее. Ну да, что об этом толковать. Горько, обидно. То есть так обидно, что с обидой готов на стену лезть. Воскликнул Лифанов и ударил себя кулаком в грудь. — Да ты уж и полез. вспомни, что давить-то было, — засмеялся Семушкин. — Брось, грех над чужим горем смеяться, — остановил его Лифанов, тяжело вздохнув. — И ведь главное, что поправить ты его нельзя. — Ваше превосходительство, будем говорить лотком, — обратился он к Пятищеву. — Известно вам хоть сколько-нибудь, где их искать. — Дочь писала мне, что после венчания они отправятся в губернский город, а затем поедут прокатиться по Волге. — В губернском городе? но ну, теперь я знаю, где искать. Гостиница Якушева, потом по железной дороге, паровозный сарай. Там у сына товарищ служит, Митяев. Он в прошлом году курс кончил в институте и у нас гостил потом. — Головорез тоже. Какие слова говорил, так уши вянут. По Волге поедут. Ох, — Ох-ох-ох, — завохал Лифанов, — ведь вот сама себя раба бьет за то, что худо жнет. А я на радостях да сдуру, чтоб Парфенька курс кончил, подарил ему пятьсот рублей. Вот, говорю тебе, дурак, спрячь подальше и копи, прикапливай. — Умно! Вот какое руководство! Это, стало быть, я ему на свадьбу подарил! — Ну, дела! — покачал головой Лифанов и опять спросил Пятищева. — А больше ничего не знаете о вашей дочке? — Да я вас хочу спросить, вам лучше знать, ведь жила она у вас. Я затем и пришел сюда, чтобы спросить вас. — Вот в том-то и штука, что доброта моя и доверчивость сгубили меня, — дал ответ Лифанов. — Дело в том, что я на них и внимания не обращал. Вижу, что сын при ней как нитка при иголке, ну, то есть при вашей дочери, но думаю, что ведь везде стежка моя их разгораживает. Вижу, что и она ластится, но думаю, что барышню по найму при жаловании от нас так неужто не понимает. — Молчать! — «Не сметь так про мою дочь говорить!» — скричал Петищев, весь затрявшись. ваш превосходительство, тише, тише! Чего ты?» — остановил его Семушкин. «Надо говорить лотком!» «Ну так пускай и он говорит лотком! А зачем же дерзость то «Сто тысяч, ваше превосходительство, потеряли через вас! Сто тысяч!» — ударил себя в грудь Лифанов. «Так уж подчас мне и не до лотка!» Он вскочил со стула. — Поеду сейчас в губернский город искать их, — прибавил он. — Поезд идет через час. За ласку, за чай да за сахар, Максим Дорофеевич, благодарю тебя. Вели подавать лошадей. — Да брось! Зачем ехать? Ведь хоть и поймаешь их там, дел-то все равно не воротишь, — остановил его Семушкин. — Да уж хоть поругаюсь хорошенько, да и то будет легче. «Нет, я поеду. Прощайте, ваше превосходительство!» Закончил Лифанов, схватил картуз и стал уходить в сопровождении Семушкина. «Ведь что обидно?» — бормотал он. «Сын-то нужен до зарезу, ведь мы завод строим. Свой архитектор, свой механик». Петищев следовал сзади. Теперь уж ему было ясно, что Лифанов должен простить сына. Лифанов уехал. Проводив Лифанова, Семушкин и Пятищев остались на крыльце поговорить о предстоящей поездке за границу и решили завтра ехать непременно. Пятищев сначала было упирался и просил отложить поездку дня на два на три, пока он узнает что-нибудь положительное о дочери и ее муже но Семушкин был против и настаивал на отъезде. Не понимаю, чего ждать, говорил он. Дочь её песню спета и, по-моему, хорошо спета. О том, что она вышла замуж за сына богатого купца, тебе известно, ну и довольно. Должен радоваться, а не печалиться, что при вашем разорении так случилось. Шутку сказать: беспреданница за сын Лифанова. Пятищего покоробила он хотел возражать, указать на свое родовое достоинство, но поборол себя и смолчал. — А вот завтра будут у меня перед отъездом служить молебен напутственный, так ты лучше помолись Богу, — продолжал Семушкин, — и поблагодари его за твое благополучие, да и николь ты угоднику, покровителю бедных невест, поклонись. — Да на свечку, на свечку завтра ему пошли. Радоваться должен, не горячку пороть. Петищев помолчал и, подумав, ответил. — Ну, со словным неравенством я уж, пожалуй, мирюсь. Я дочь прощу, даже уж простил. Но ведь вторая половина тоже венчалась без благословения, а там отец строгий. Простит Лилифанов? В этом сомневаюсь Да уж, поехал сына искать, так само собой простит. Зачем ему иначе семь верст селя хлебать? Ну, попорит горячка, поругается, да и простит. Не видишь разве, что он ему нужен. Завод затеяли строить, плотину ставить. Без сына он как без рук, нанимать инженер надо отбудет «Конечно, простит. Прям из расчета простит», — доказывал Семушкин. «Ну, не может же меня это не интересовать», — попробовал еще раз возражать Пятищев. «Ведь все, что вы говорите, только ваши предположения, а уезжать, имея только предположения, неприятно. Я буду беспокоиться». «Так поручи, капитан, написать тебе, коль, если он что узнает. Вот и все» ох вы не знаете капитана, он строже меня. Он уж из-за моей поблажки дочери не разговаривает со мной. — Неужели не напишет? Ха, человечек, не понимаю, чего вы дружите с ним, ваше превосходительство. Совсем он не пара вам. Ну, дочь напишет, если простят их. А в такой радости, да чтоб не написала, трижды напишет. «Ведь грамотная, знает, как писать -то. Я вот своим даже сказал, пишите в Берлин, в Париж, в Эмс этот самый, до востребования. Ну так и она вам напишет. Не унывай, ваш превосходительство, брось. В дороге тебе будет лучше, спокойнее». Тронул Семушкин за плечо Пятищева и спросил. «Ну так едем завтра?» Пятищев согласился и ушел домой. Была уж ночь, сияли звезды. В окне комнаты капитана светился огонь. Петищев прошел домой через кухню. Ему отворила Марфа, басая в рубахе и накинутой сверху коцовейке. Она уже спала. Проходя к себе в комнату, пятищув постучал в дверь капитана. — Иван Лукич, ты не спишь? — спросил он. — Странный вопрос. «Разве можно спать после такого переполоха? У меня не канаты, а нервы!» «Завтра мы едем. Решили ехать за границу». «Да чего уж, еще лучше, если можешь. Скательке тебе дорога, счастливый человек!» В голосе капитана слышался недовольный протестующий насмешливый тон. Петищев не вошел к нему... Пробрался в свою комнату, Ощепьет искал спички и зажег лампу. Ему бросился в глаза Совсем уже запакованный кожаный чемодан С нарядным медным набором и замком, Несколько раз уже делавший с ним заграничные поездки. На нем остались еще налепленными Железнодорожные ярлыки И ярлыки заграничных гостиниц. Петищев самодовольно улыбнулся. — у Завтра, — произнес он про себя, — «Завтра под вечеру в вагоне постараюсь забыть все неприятности, все передряги. А сколько их было-то, господи! Завтра в вагоне ничего не буду видеть перед собой, что могло бы мне напоминать о здешних горьких испытаниях, и я успокоюсь. Да, успокоюсь». Но он был уж и теперь спокоен. Когда он раздевался, чтобы лечь спать, в ушах его звенели фразы «Поехал сына искать, так уж само собой простит, завод строит, плотину ставит, нужен ему сын». Фразы эти, слышанные им от Семушкина, еще больше успокоили его и даже вселили некоторое довольство. «Из-за выгод, из-за денежных расчетов простит Парфентия и заживет Лидия в Пятищевке уж хозяйкой», — произнес он мысленно и, погасив лампу, улегся в постель. Свежее постельное белье, прикасаясь к его теплому телу, доставило ему приятную негу. Он вытянул усталые члены, закинул за голову руки и наслаждался. «Завтра возьму у старика Семушкина обещанные сто рублей». — Думал он. — Передам Ивану Лукичу на содержание дома во время моего отъезда. — Семушкин должен дать, если он отрывает меня от семьи в такое время. Не настаивая он на отъезде, я еще остался бы на некоторое время здесь, чтобы узнать о дальнейшей судьбе Лидии. Даже прямо обязан. Он обещался, кажется, дать на это даже полтора сто рублей, но покуда довольно и ста. — Ведь Семушкин сделал распоряжение, чтобы с Ивана Лукича и Книжны не брали за квартиру во время нашего отсутствия. Пятищев, вначале так протестовавший против этих подачек, теперь уж не только мирился с ними, но и считал их должными. — А Ивану Лукичу, разумеется, скажу, что эти деньги я ему из своих даю, иначе он не возьмет. Поправил он себя в одолевающей его дремоте и на этом заснул. Утром Петищев проснулся поздно и тотчас же вспомнил о Лидии. Его что-то как бы кольнуло в сердце, но он тотчас же успокоил себя, сказав вслух. — ох я уверен, что теперь ей будет хорошо. Петищев вышел пить кофе. Капитан, как и всегда был вставший раньше его, бродил с трубкой, но по-прежнему не только старался избегать с ним разговоров, но даже встречаться взглядом. Княжна не вставала и потребовала себе какао в постель. От Семушкиных пришел в Единеи звать Пятищева и капитана к обеду. — Максим Дорофеевич просил пораньше пожаловать, потому у нас молебствие будет перед обедом. Отец протеереи из собора обещались прийти сейчас после обедни, — говорил он, тряхнув льняными волосами. Капитан отказался и отказался в грубой форме. — Только у меня и забот, чтоб ходить обедать к вашему купцу, — проговорил он. — Скажи, что не могу. Скажи, что у меня на руках больная, — прибавил он более мягко. — Да уж сегодня-то ради проводов. Вот и их превосходительство уезжают, и наш хозяин, — приглашал Веденей. — Ради проводов-то можно, а за больной вашей старушкой Марф присмотрит. — Молебствие у нас парадное, и певчие будут. — Иди и скажи Максиму драфеевичу что я приду в свое время, — кивнул ему Пятищев и отправился к себе в комнату одеваться. — Мне кажется, что на прощание-то с бедной княжной нужно тебе с ней разделить трапезу, — сказал ему вслед капитан. Пятищев ничего не ответил.